по-прежнему штормила в полсилы. После того, как семья Кутыбаевых пережила самую страшную пору с розекского летнего пекла и не схватилась в отчаянии за пожитки, не двинулась Буранлы Буранного куда угодно, только бы прочь, буранлинцы поняли, что эта семья останется здесь. Заметно приободрился, вернее, втянулся в буранлинскую лямку Абуталип Кутыбаев. Ну, конечно, обвык, освоился с условиями жизни на разъезде. Как любой и каждый, вправе был и он сказать, что Буранлы – самое гиблое место на свете, если даже воду приходилось привозить в цисцерни по железной дороге и для питья, и для всех прочих нужд. А кому хочется испить свежий, настоящий водицы, тот должен оседлать верблюда и отправиться с бурдюками к колодцу за 3-9 земель, на что кроме Едигея и Казангапа никто и не отваживался. Да, так было еще в 52 году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 Запарился Абуталиб, когда принялся готовить жилье к зиме, печку перекладывал, дверь утеплял, рамы подгонял и прилаживал. Сноровки к таким делам особой у него не было. Но Едигей инструментом и материалом помогал, не оставлял его одного. А когда стали рыть погреб возле сарайчика, то и Казангап не остался в стороне.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 Не только постоянно с детьми обеих семей возился, учил Зарипа их читать и рисовать, но более того, пересиливая, превозмогая Буранлинскую глухомань, еще и собой занялся. Ведь Абуталип Кутыбаев был образованным человеком. Книги читать, делать какие-то свои записи, это просто было ему необходимо. В Едигей гордился тем, что имел такого друга. Потому и тянулся к нему. И с Елизаровым, с Розехским геологом, часто бывавшим в этих местах, тоже ведь дружба возникла не случайно. Уважал Едигей ученых, много знающих людей. Абуталип тоже много знал. Просто он старался меньше размышлять вслух, но был у них однажды разговор серьезный.